Девятое. Солнце все еще так и не поднималось. Шут знает, что в те дни стало твориться со своенравным светилом. Светало в округе явно без его участия, во всяком случае, рассветы и закаты исчезли, как по приказу Министерства культуры, якобы нашедшие эти представления слишком роскошными для своего чересчур истощенного бюджета. Теперь темное ночное небо попросту неожиданно серело, будто где-то там, за толстым слоем облаков, включался обширный во весь небосклон, но маломощный источник дневного света и принимался гореть горным и безжизненным свечением строго отмеренной мощности. Когда же наставала пора, невидимая рука отключала его на 8 часов, и тогда наступала ночь. Тьма была невыносима. Ибо на небе напрочь исчезли луна и звезды, это обстоятельство усугублялось еще более тем, что в городе совершенно исчезло а точнее вообще любой намек на присутствие в кабелях и проводах электрического тока в исторически обозримый промежуток времени. Исчезла всяческая связь с областью, даже радиостанции гидромедслужбы, отличающаяся повышенной мощностью диапазоном, не могла пробиться куда бы то ни было за пределы района. В наушниках постоянно слышались трески шумы как будто где-то рядом проходил мощный грозовой фронт. Машина с электриками, отправленная исправить обрыв телефонной линии, исчезла, будто сгинула. Наречитые курьеры же вообще отказывались покидать территорию города. Слухи о нашествии нечистой силы распространялись со скоростью степного пожара. И вновь частный сектор доказал свою изворотливость, проворство и гораздо большую растропность, чем государственный. Пока еще только в городской типографии начали набирать текст листовки с обращением гражданам, не поддаваться на провокации сектантских прихвостней и с грозным обращением во всем разобраться и принять самые строгие меры к виновникам беспорядков, городской фотограф Йоська Гукерман уже принялся по поточным методам изготавливать фотоиконы размером 12 на 18 с Девой Марией и Младенцем Христом. Но за неимением репродукций для Мадонны базировала Ёськина жена, толстымясая Сара Лазаревна, с малюткой Ровеккой, которая, кстати, уже училась во втором классе Мурс школы, умела играть на фортепиано хорошо темперированный клавир композитора Иоганна Себастьяна Баха. Меня Караулов, чьего заведение после памятной ночи стало пользоваться дурной славой, моментально перестроился и наладил производство песочных пирожных в виде распятия. Крест был из марципана, головка Христа была украшена глазурью, а вместо глаз сидели изюминки. Кроме того, Аннушка сладка продавала еще и крашеные яйца с куличами, которые хоть и не ко времени, но хорошо стали распродаваться. Даром, что Пасха давно отошла, но кто нынче в этом разбирается? Смутная тревога, зародившаяся в душах обывателей еще с позавчерашнего, такого же дурного дня теперь подкреплялись и побочными признаками, как-то немолчно блеяла и мычала скотина, беспричинно стервенели собаки, кидаясь на всякого прохожего. До гуси поутру наотрез отказывались покидать родимое подворье. Все это в деревне Малая Хари вызвало немало пересудов. Подозрения питались и многочисленными слухами о различных жутких событиях, имевших место в райцентре и его окрестностях. События и так довольно пугающие, будучи приукрашенными досужими сплетнями, заставляли трепетать от страха незлобливые сердца мирных поселян. И слухом этим находилось достаточно много подтверждений. Нежданно-негаданно родился двуголовый теленок раз... Дверь Игнашкина и Настасьи среди ночи сцарапал вурдалак. 2 Разом по всей деревне скисло молоко. 3 А Пелагия, бедная безумная бабушка Пелагея, чего она только не несла». И слушали ее теперь своеверным страхом, и ломили перед ней шапки, и персты ее высохшие целовали и кто? Те, кто жили раньше в своей жизни поминал Бога, то не иначе, как словосочетание «язвить в Бога душу мать». Неимоверно быстрому распространению этих слухов способствовала единственная районная газетенка верным путем. Вначале корреспондент преподнес все случившееся в округе как фельетон, затем сослался на инопланетян. В последние дни газетчики пытались найти какое-то наукообразное объяснение Букашинскому феномену, но в нынешнее утро вся передовица была посвящена вопросам атеистической пропаганды. Во всех же остальных статьях номера решительно разоблачались всяческие сейверия. За недостатком материала редакция спешно перепечатывала статьи из «Красного безбожника» 50-летней давности. На развороте же газеты Риэл набранный красным крупным шрифтом лозунг дадим решительный бой атовизмом, вульгарного клерикализма, догматизма и начетничества. В связи с этим немедленно вырос немалый спрос на четкие всех видов и размеров, а также заменяющие их бусы, ожерелья, колье и даже бисер. Все же прочие статьи в номер были до такой степени жизнерадостными, оптимистическими и благодушными, что у несведающего человека могло бы сложиться в полное впечатление, что именно в этот день на свете оказались решенными абсолютно все земные проблемы и Наступило то самое царство мира счастья и труда, скорый приход которого правители минувших лет с небольшими перерывами обещали народу нашему каждые 20 лет. Граждане и сельчане читали газеты, сомнением поглядывая на хмурые небеса и покачивая головами, скреблив в затылках и бородах. Нет, не к добру, все это было, ох, не к добру не внушало оптимизма и давичи обнаруженные разбежавшееся стадо и исчезновение букашинского пастуха. Малахарьцы хотели было поднимать народ, чтобы идти его искать, но кого из мужиков бабы не пустили из дому, которые сами попрятались. Однако ужас уже бродил по подворьям, забредал нагумно огороды, витал в воздухе, подогретый усиленно муссировавшимися россказнями, детскими байками, бабьими пересудами. В балки балке нечисто шла непрерывная людская молва – там творится черти что, а оттуда надо ждать всяческой беды. И дождались. Вначале истерически закудахтали куры, креплым лаем ответили им дворовые псы, дружным воем подхватила общий ансамбль, забившиеся в стойлах скотина. Малахарьцы дружно высыпали на улицу и увидели, как со стороны палки поднимается нечто, похожее на облако клобящегося серого тумана. Под их изумленным, встревоженным и перепуганными взглядами нечто стало разворачиваться, уплотняться, приобретать конечности. «Змей!» Завизжали из-за плакерей ребятишки, прижимаясь к материнским подолам. «Змей треголовый! Горыныч!» И под напряженными, ищущими узорами крестьян из тумана вынырнула одна голова, за ней вторая и третья. Дивная зверюга расправила крылья, вспорхнула, несмотря на свои габариты легко и свободно, как голубок. И, облетев деревню на бреющем полете, дохнула огнем. Первой занялась изба бабки Агафьи, заполыхала стриха, дым повалил из окон, затем заполол сарай, и с оглушительным грохотом взорвался самогонный аппарат. Этот-то взрыв последний старухин вопль и вывели остолбеневших застегнутых враспол поселян без зацепенения. И они, побросав все свое движимое и недвижимое имущество, помчались, куда глаза глядят. оглядели глядели они, разумеется, в город. В Букашине и его окрестностям немного нашлось бы достопримечательностей, но если в чем авторитет всего городка и стоял на столичном уровне, так это на организации своей пожарной охраны, во главе которой стоял ас пожарного дела, подполковник Евсеид Дементьевич Горелов, к огневому делу с измольства приученный, весь из себя маленький, багряно-лицый, с черными блестящими уголками глаз». Едва лишь взъебились поутру на горизонте клубы дыма, как-то чаже зазвонил колокол на каланче, и спустя буквально минуту после этого из настежь распахнутых синих с карминно-красными звездами ворот выкатились четыре громогласно машины. Впереди всех мчался, прыгая на ухабах, красный УАЗик с бешено вертящейся на крыше мигалкой, а за ним две машины с расчетом и бронзбойтами. Завыкал же процессию, недавно приобретенный за немалую валюту новенький, сияющий алым лаком и никелем, как игрушка пожарный Мерседес, громадина, которую горело вот уже год как страшно мечтала пробовать в настоящем деле, и даже грешным делом подумывал, не поджечь ли ему что-нибудь не очень ценное, дабы не давать застаиваться в стойле, столь славному жеребцу. Уже на подъезде к деревне, приведя опрометью бегущего народа, полковник отметил, что ведут себя малохарьцы необычно, вместо того, чтобы бестолково метаться между домами, кричать и суетиться, в тщетных попытках спасти свое добро и пребрать к рукам соседское, как это обычно и бывает. Селени стремгла умчались прочь от своих жилищ, причем то, в чем был, кто в исподнем, а кто только в одних тапочках на голое тело. Взаимная нагота и простоволосость не смущала односельчан. Со стороны могло бы показаться, что все население деревни задалось целью поучаствовать в коллективной сдаче нормативов ГТО или в очередном спортивном супермарафоне по образцу столичного. Настолько сосредоточенно и быстро топтали они шагами грешную Бакашинскую землю, Находясь столь жалком растерзанном виде, толпа малахарьцев воровалась в Букашин, который сразу же загудел, как потревоженный улей. слуха невероятном происшествии, где посредственная близость от городка во мгновение ока облетел всех, питал себе весть о событиях, произошедших накануне и, приняв уж вовсе чудовищной формы, придавил население. Тотчас же, стихийно на окраине, перед порушенной часовными, возник митинг. Вначале выступавшие поведали согражданам о своих бедах и несчастьях, затем рассказали, как обстояли дела, каким кому змей запомнился, а также что, сколько и у кого загорело, но ну, затем стали сетовать на бездорожье и дороговизну, на произвол властей и наглость торгашей. Так что нечистая сила рядом со всем вышеперечисленными бедами могла бы показаться совершенно пустечным делом. Но нет, она лишь усугубила общее отчаяние, подобно щепотке соли, насыпанной на рану. И тогда стихийно возник вопрос «А куда же, братцы, смотрят-то власти?» Само собой, после таких слов митинг перерос в манифестацию, которая многосотенной толпой двинулась по улочкам городка, убирая в себе все новое и новое десятки и сотни людей. Прибыв на место пожара, и все Евсея Девментьевич бодро распорядился развернуть машины. Его бровая команда покатила рукава к колодцам, но не прошло минуты, как все они побежали обратно. Подполковник в это время как раз раскутывал толстенную водяную пушку, установленную на кузове Мерседеса. Даром, что ли, он уже полгода ходил вокруг этой обновы, как кот вокруг сметаны. Настроение у него было превосходным. Малые Хари предоставили ему прекраснейший повод для испытаний. Увидев же своих бойцов, драпающих со всех ног, Горелов возрился на них своими выпученными глазами и покрыл их такой яростной руганью, что и небесам стало жарко, команда затрепетала, как листья на ветру. Парни закричали, перебивая друг друга и махая руками в сторону гумна. Подполковник перевел взгляд и внутренне содрогнулся, увидев жуткое чудовище, расправляющее крылья в непосредственной близости от него. Однако ни за что на свете не согласился бы подполковник, чтобы хоть один из его бойцов усомнился бы в храбрости своего командира. Нет, не для этого Билл Сагорелло выбивает для своих орлов повышенные зарплаты и оформляя их на эфемерное совместительство. Не для того терзал их тела ночными тревогами, ублажая их души вымпелами и премиями, устраивая соревнования между отрядами и придирчиво подсчитывал очки, учитывая даже количество стенной печати. Не для того они брали у него призы на конкурсе пожарных команд в Вистбадене, чтобы теперь струсить. И сам Горелов для своих бойцов был единственным и непререкаемым авторитетом, однако же этот авторитет нуждался в ежедневном и ежечасном подкреплении и мог расставить единственный миг, как многое в нашей бренной жизни». Поэтому подполковник прорал одну единственную фразу, в которой приличным было одно единственное слово «Куда?» и Залмивий еще пуще закончил приказом «К стволам». Глаза его при этом выкатились, зубы заскрежетали, как несмазанная пожарная лестница, и вид у него при этом был гораздо более страшным, чем у какого-то там дракона который при ближайшем рассмотрении оказался совсем среднего роста и выше каланчей, шире кукурузника. Зверюга показалась бы и вовсе не опасной, если бы не плевалась огнем однако пожарные вовремя надели термостойкие костюмы, схожие с космическими скафандрами, вооружились бронстбойтами, но вот террас вода не поступала, а если поступала, то не текла, она была вязкой, как студия, не тягучей, как канцелярский клей, тогда самые смелые схватили в руки багры и с трех сторон обрушились на дракона тот соревел от ярости и попытался взлетев вверх спикировать оттуда налетел на одну из приехавших машин она прокинула ее и принялся яростно терзать ее лапами, не во хлеща хвостом по сторонам. Но в этот микс с Мерседеса ударил стол белой пены толщиной сторчеловека. И неужели так сильна была вера одного маленького подполковника чудодейственной силы своего оружия? Зверь забился в судорогах, разинув пасть потянулся к машине, но и в эту пасть Горелым моментально заткнул очередным зарядом пены. «А-а-а! ага Орал он, не глядя ни на кого. а «Ах ты ж тля собачья! Ах ты ж...» И на лице его была написана до такой степени полной совершеннейшая радость. Столь высокая степень ликования, какова всегда, отличала русского солдата в боях праведных и победоносных. Однако ж радость эта была далеко не полной, узнай подполковник, что вся его команда со спиной драпанула в город, так что сражался он теперь один, одинешенек». Спрыгнув со своего наблюдательного поста, семён огляделся по сторонам. Внешне в камере ничего не изменилось. Боб шумно храпел, развалившись на нарах. От него исходил тошнотворный запах алкоголя, смешанный с миазмами давно немытого тела. В углу Углокамеры валялась порожняя бутылка посольской. И так чертовщина продолжалась. семён поглядел на несвежие, дутловатые, заросшие щетиной лицо своего сокамерника и содрогнулся от отвращения. «Надо же!» Подумалось ему – дворец Демюрк и Йогова. И почему же эта срань затрапезная ухитрилась стать обладателем столь бесценного дара? Ведь он же, наверное, одним росчерком пера мог бы создать свой целый мир или лучшую сторону изменить наш, сделать его чище, добрее, мудрее, помочь сотням, а то и тысячам людей, а может быть и всему человечеству. Ну, что ему стоило нарисовать вместо этих чертей рогатых, ну, скажем, миллиард одноразовых шприцев. Но нет же, напустил на нас черти какую напасть, а теперь бьет беспробудно. Что он еще натворит? И в то же время подумалось ему, что может быть и в самом деле есть какая-то высшая справедливость в том, что самое высокое и сокровенное знание выпало на долю, в общем-то, случайного человека. Может быть, что в том-то и состоит высшая мудрость судьбы, что для исполнения своих высочайших свершений она выхватывает человека из толпы и водружает его над этой толпой, вручая ему знания и скипетр, которыми он и ведет свой народ на славу или на погибель, кто знает. Может быть, и тогда давным-давно в мгле минувших эпох на самой заре мироздания, когда раскаленный шарик мотался вокруг юной звезды, волшебный грифель вкупе с божественным даром, обавший в руки вселенского пьянчуги, одушевили неказисто размалеванный наш с вами мирок. Намалевал он довольно хмыкнул и отправился в ближайшую пивную, оставив нас с вами разбираться со всеми своими земными проблемами, военными и мирными, высокими и низкими, сысканиями высокого духа и поползновениями немощной плоти. Господи, до да чего же божественно прост дьявольски сложен сотворенный тобой и безжалостно изгаженный нами мир? В коридоре послышались шаги, поднялся дверной глазок. «Ну — на что, Сяма, как ты тут? — спросил постовой мошкин «Роскошно!» — ответил семён «Можно даже сказать, с комфортом!» Лезгнул замок, Машкин открыл дверь глянул на осиротевшую, валявшуюся в углу бутыль. «Но она и видно!» — пробормотал постовой. Кайфу эти, значит. А в городе-то, черти что деятся, вампиры какие-то появились, из людей кровь сосут вместе с деньгами. Идет, идет себе человек среди бела дня по улице вдруг, раз и в обморок. Везут его в амбулаторию, проверяют, глянь, а на шее у него шрам, гемоглобин понижен, а в карманах не гроша. Ишь ты, покачал головой семён А цыганковский бригадир, когда Федюни не стало совсем, обнагрел и в открытую шифер со стройки таскать начал. Так он ведь и раньше кирпич толкал по гривеннику. Хо-хо! По гривеннику. А теперь по полтиннику гнать начал. Ну, чистое дело, вампир. И все тут. Я ему говорю, что ж ты делаешь? Побойся бога, гад. Он не бутылец сует. Ах ты, сволочь, говорю. Сам-то миллионами ворочаешь, а мне чего? Ну и... Тут он осекся, встретившись с ироническим рядом сержанта и решив, что и далее не стоит посвящать ее в детали своих взаимоотношений с бригадиром, сменил тему разговора. «Да, а чем я? Миш, тут пришли к тебе. Только ты смотри по-быстрому». Мушкин вышел и вскоро впустил в камеру посетительницу. Нет, не девушку и не женщину, а некое дивное воплощение нежнейшей красоты и прелестей, в котором Семен с трудом узнал Сашеньку Бузыкину. Она была в пышном, но коротком платьице с глубоким выразом, дающиеся пряди каштановых волос, спадали на высокий лоб, такие же завитые прятки выбивались из-под небрежно. О, как это кажущая небрежность, дающаяся годами упорнейшей трудов, повязанного на затылке платочка. А ведь еще вчера он готов был голову наотрез дать, что это буйная девица острижена под нулевку, а то, что осталось на этой им головушке, выкрашено в самый неестественный и непотребный цвет. Или это была не она? Не могла же эта миниатюрная, хрупко сложенная барышня, как дьявол гонять на мотоцикле, глушить водку стаканами и хрипло материться в компании потлатых юнцов просто не могла. Она взглянула на Семена и потупив взор произнесла «Здравствуйте, товарищ бесчастный!» «Мое почтение!» Отвечал молодой человек, еще окончательно не придя в себя от этого визита. «Какими судьбами?» «Да так, прошла вас проведать!» «Марси, проходите, гостями будете!» семён развел руками, чувствуете себя как дома. И в упор поглядев на Мушкина, которому как раз что-то понадобилось в районе замка. совсем пока в каске получается!» Усмехнулась девушка. «Мой дом, твой дом, твоя жена, моя жена!» «Да, какой уж там дом!» – махнул рукой семён «Нет, кроме шуток, вы тут очень даже неплохо устроились!» Она хмыкнула, скользнув взглядом по бутылке. «А это уже Бобова работа!» – смущенно сказал семён «Он же из-под земли достанет, когда не втерпешь!» «Да уж, Боба-то я знаю!» Уголком рта улыбнулась она. «Еще тот ханыга!» И в голосе ее послышались прежние нотки «Та». «Не говорите так!» – вступился за сокамерника семён «Он не глупый парень и жутко талантливый. Только он сам себе губит в сущности, ведь он очень несчастный человек». «Ой, давайте не будем, такие ли выпивки всегда повод найдут», – заявила Сашенька. «И вообще, как говорит классик, творчество и трезвость – две вещи несовместимые». Она хихикнула ее смешок, звонкими серебряными колокольчиками рассыпался под грязным потолком камеры. Семен тоже рассмеялся, глядя на нее, но ну а потом посерьезнее спросил «А как в городе?» «Лилька померла», — со вздохом сообщила девушка. «Вампир у нее всю кровь высосал. Сегодня хоронят. Я своими глазами у нее ранку на шее видела. Вот здесь». Она указала на сонную артерию. «Детей много заболело», — говорят от сглаза. «У коров молоко, что не деньский сад стало. Стоят некормленные, кормов-то нет. А за город их гнать боятся, — говорят, змей трехголовый там завелся». «Ты что?» – поразился семён «Да, так и говорят. Горыныч, от этого вообще все с ума посходили. Молятся, крестятся, иконам поклоны пьют, бабы-крестный код собирается устроить. Да только ж никто из них не знает. Разучились за столько-то лет». «А поп? Ну что же?» «А чего поп?» «Она пожала плечами. Он толком-то ни одной молитвы не знает, только умеет, что крестить да отпевать. И бубнит, не разберешь с чего». А мужики тут хотели, чтобы он церковь заново осветил. Да он туда не ногой, чертей боится. Взял и драпанул. Где он сейчас, отец наш, святой этих только его и видели. Мужики пошарили у него в доме, глядь, видяшка стоит джаповская и полный чемодан-кассет с порнухой. Но говорят, теперь батюшка, держись, лучше ты нам не попадайся. А попадешь не обижайся, так натянем тебя, что немок твоих голозадых завидки возьмут. И она прыснула семён при этом рассказе тоже смеялся, а потом покраснел. Тут и Сашенька почувствовала себя неловко и нервно затеребила подол, потом тихо спросила. «Слушай, как ты думаешь, чем все это кончится «Не знаю», — ответил он. «Я знаю лишь одно. Сейчас все это только начинается». «Что это?» И он рассказал ей все-все, что видел сам, что услышал от Всеведа. Она не знала, верить ей или нет, покачала головой и с сомнением сказала. «Боюсь, что тебе все это приснилось». А тебе? Тебе это тоже всё приснилось? Не знаю. Она покачала головой. Я вообще тогда слегка покурила. Ну, что ты так на меня смотришь? Иди, я мне косячок забил, но я и соблазнилась. Понятно. Про барматалон. Да что тебе понятно? А то понятно, что только в наркотическом бреду все эти ведьмы и демоны могли привидеться. Но до последнего дня они терзали настолько во снах, а теперь же явились во Вот и получили то, чего давно добивались. «Да хватит тебе глупости говорить!» Возмутилась она и стала доставать из сумки объемистые свертки и передавать их семёну «На вот тебе, питайся, чтобы не отощал тут на казенных харчах!» «Да не надо!» Смущенно пробормотал семён «Не стоило вам... тебе!» Он вскоре смолк, поскольку от многообещающего разнообразия свертковых баночек рот его наполнился свиной и подложечкой томительно засосало. «Ну...» Выложил все, она неожиданно заторопилась. «Пока. Пойду я, пока мамаша не хватилась, это то стукнет в Вони не оберешься. Ну, чао». «Какао». Машинально ответил Семен, не с места. Последнюю секунду он кинулся к двери, но поздно. Мошкин уже запер ее, и видение исчезла оставив в камере тонкий и сложный аромат духов, и юности и свежести. Заворочившись, Боб оглушительно чихнул, чем окончательно развеяло очарование недолгой встречи Выругав его в сердцах, семён принялся рассматривать гостинцы. Там была большая банка югославских сосисок, банка крабовых консервов, еще баночка консервированной спаржи с пометкой «Made in France», стеклянная баночка черной икры, лососевые консервы, голландская ветчина и шпроты. Довержал же этот восхитительный ансамбль польский Конфитюр с двумя пачками сигарет Петр Стайва Сант. Поскольку семён не курил, он сунул сигарет за пасху Бобу и обозрел выясившийся перед ним горкой на табурете изобилия. По простоте своей душевной Саренька не сообразила положить хлеба, а но в консервном ноже тоже не подумала. А ведь все эти продукты были настолько плотно упакованы, что вкусить их невооруженным зубом не было абсолютно никакой возможности. Поразмыслив, молодой человек пришел к выводу, что девичья наивность, конечно же, очаровательна, но и она должна иметь какие-то пределы, поскольку муки голода становились нестерпимыми. семён решил разбудить Боба, но тот пробурчал нечто непотребное и отвернулся к стене. Неожиданно с улицы послышали звуки детских голосов, смех, а затем непонятное звяканье. Оно повторялось раз, другой и третий. Заинтересовавшись, семён забрался на окно и выглянул наружу. Так и есть. Пацанова облюбовала себе небольшой участок площадки, где брусчатка была выворачена и оживленно сражалась ножички. Семен нагнегромко свистнул, мальчишки подняли головы. Среди них он сразу же признал валька. Также ему был знаком после двух приводов и одного пожара в школе. Долгой прыщавый парень по фамилии Бакин, а в компании он был известный под кличкой Собакин. «Здорово, молодёжь!» «О, приветствовал их Семён!» «Привет, Скалы мы начальник!» Некрасиво ухмыльнулся долговязый. «Как сидится, дяденька? Коровкин сын?» Осведомил Соболёк. «Ничего, хорошо сидится!» Отвечал им Семён. «А что, мужики, ножика часом не одолжите!» «Самим ножом!» Отрезал Собакин. «Да мне только банку открыть!» «Ну да, а сам возьмёшь и мента замочишь!» «Не, ну правда, вот те крест, у нас тут консервы, сосиски!» «Сосиски!» Присвистнул Валек. «Гляньте, братцы, мне сосиски мать из Питера на праздник возила. Этих втеряги ими кормят. Ну и живот же, менты!» «Ну ты стервец!» Обозлился семён «Вот я выйду, уж и тебе на затылке бантиком-то завяжу. А мы на вас пожалуемся!» Не возмутимо ответствовал Савакин, и вся компания дружно расхохоталась. «Ладно, дядя!» Великодушно согласился Валек. «Чего дашь за ножек Ремень свой дашь?» «Да нет у меня ремня». «А фуражку?» И фуражки нету. И не небось, скажешь нет. Да нет же, конечно нет, все отобрали. Ну и тогда, тогда сиди, дядя, дыши носом. Повернулся к нему спиной Валюк, собрался вслед за ребячьего тага, которая лениво побрела прочь. Ну а напоследок все же спросил. А может, хоть сигареты у тебя есть? Есть, есть, заорал Семен. Американские. «Ну, давай!» Выводив из-за пазухи у Боба подарок, Семен бросил им сигареты. Подобрав их, хвалёк обнюхал пачку с видом истинного ценителя. «Ирджиния!» — сказал он важно, покачивая головой. «Класс, табачок!» «На, держи, дядя!» И он кинул Семену, что-то ярко блеснувшее на солнце. «Трофейное оружие!» Ему цены нет. «Ох, ты ж гадёныш, да мать твою так!» В сердцах вырвался Семен, разглядев своё приобретение. Оно представляло собой кусок потемневшего от времени железа с сломанными краями. С одной стороны пруток заканчивался винтовой нарезкой, а с другой расширялся. Обломан он был неровный за счет этой неровности как-то и ухудрялся втыкаться в землю. Однако можно было сразу и навсегда оставить мысль о возможности этой штуковиной что-либо открыть или разрезать. Разозлившись, семён вновь залез на окно и швырнул вслед мальчикам предмет своего неудачного обмена. С довольным смешком мальчик его подобрал. Спустя несколько минут после этого он услышал доносившийся с площади оживленный людской комон, вскоре перешедший в оглушительный гвалт. Снова, прильнув как кошку, молодой человек узрел толпу народа, которая оживленно что-то обсуждает, то стояла на месте, выслушивая очередного оратора, то принималась двигаться в ту или иную сторону. Со всех сторон площади подходили все новые и новые группки людей, так что вскоре толпа заполонила всю площадь и частью стояла на прилегающих улицах. Внутри нее основали вездесущие мальчишки, Валёк, закричал Семён, заметив старого знакомца: "Эй, Валёк, на «Ну, чего тебе, дядя?" "Я довольно отозвался, тот, какой у меня был ножик, такой я тебе и дал. Другого у меня нету. Да я не про нож. Чего? – то там? Как чего?» Змей Горыныч, малая хари, пажок". Руки Семёна при этом извести разжались, и он рухнул на бетонный пол своей темницы.